«Что вам нужно?» — завизжал Роллинг, не попадая рукой в задний карман штанов, где лежал Браунинг. Коренастый человек, видимо, ожидал этого и прыгнул за портьеру. Оттуда он снова выставил голову. — Спокойно. Не кричите. — Я не собираюсь убивать или грабить, — он поднял ладони я пришел по делу. — Какое здесь может быть дело? — Отправляйтесь по делу на бульвар Мальзерб, 48 бис, с 11 до часу. Вы влезли в окно, как воры негодяй. Виноват, — вежливо ответил человек, — моя фамилия Леклер. Меня зовут Гастон. У меня военный орден и чин сержанта. Я никогда не работаю по мелочам и вором не был. Советую вам немедленно принести мне извинения, мистер Роллинг. без которых наш дальнейший разговор не может состояться. — Убирайтесь к дьяволу уже спокойнее, — сказал Роллинг. — Если я уберусь по этому адресу, то небезызвестная вам мадемуазель Монрос погибла. У Роллинга прыгнули щеки. Он сейчас же подошел к Гастону. Тот сказал почтительно, как подобает говорить, с обладателем миллиардов и вместе с оттенком грубоватой дружественности — как говорят с мужем своей любовницы. — Итак, сударь, вы извиняетесь? — Вы знаете, где скрывается мадемуазель Монрос? — Итак, сударь, чтобы продолжить наш разговор, я должен понять, что вы извиняетесь передо мной. — Извиняюсь! — заорал Роллинг. — Принимаю. Гастон отошел от окна, привычным движением расправил усы. откашлянулся и сказал. зоэмон Монрос в руках убийцы, о котором кричит весь Париж». «Где она?» У ролинга затряслись губы. «В Вильдевре, близ парка Сен-Клу, в гостинице для случайных посетителей, в двух шагах от музея Гамбетты. Вчера ночью я проследил их в автомобиле до Вильдевре, сегодня я точно установил адрес». «Она?» Добровольно бежала с ним. «Вот это именно я больше всего хотел бы знать», — ответил Гастон так зловеще, что Роллинг изумленно оглянул его. «Позвольте, господин Гастон, я не совсем понимаю, какое ваше участие во всей этой истории. Какое вам дело, демадемуазель Монросс?» Каким образом вы по ночам следите за ней и устанавливаете место ее нахождения? «Довольно — Довольно. Гастон благородным жестом протянул перед собой руку. — Я вас понимаю. Вы должны были поставить мне этот вопрос. — Отвечаю вам. Я влюблен. И я ревнив. — Ага, — сказал Роллинг. — Вам нужны подробности? Вот они. Сегодня ночью, выходя из кафе, где я пил стакан Грога, я увидел мадемуазель Монрос. Она мчалась в наемном автомобиле. Лицо ее было ужасным. Вскочить в такси, броситься за нею вслед было делом секунды. Она остановила машину на улице Гобеленов и вошла в подъезд дома 63. Роллинг моргнул, будто его кольнули. Вне себя от ревнивых предчувствий я ходил по тротуару мимо дома 63. Ровно в четверть пятого мадемуазель Монрос вышла не из подъезда, как я ожидал, а из ворот в стене парка, примыкающего к дому 63. Ее за плечи придерживал человек с черной бородкой, одетый в коверкот и серую шляпу. Остальное вы знаете. Роллинг опустился на стул эпохи крестовых походов и долго молчал, впившись пальцами в резные ручки. Так вот они, недостающие данные. Убийца — Гарин, Зоя — сообщница. Преступный план очевиден. Они убили двойника на улице Гобеленов, чтобы впутать в грязную историю его роллинга и, шантажируя, выманить деньги на постройку аппарата. Честный сержант и классический дурак Гастон Случайно обнаруживает преступление. Все ясно. Нужно действовать решительно и беспощадно. Глаза Роллинга зло вспыхнули. Он встал, ногой отпихнул стул. — Я звоню в полицию. Вы поедете со мной в Вильдавре. Гастон усмехнулся, большие усы его поползли в кось. — Мне кажется, мистер Роллинг... Будет благоразумнее не вмешивать полицию в эту историю. Мы обойдемся своими силами. — Я желаю арестовать убийцу и его сообщницу и предать негодяев в руки правосудия. Роллинг выпрямился, голос его звучал как сталь. Гастон сделал неопределенный жест. — Так-то оно так, но у меня есть шесть надежных молодцов, видавших виды. «Через час в двух автомобилях я мог бы доставить их в Вильдавре. А с полицией, уверяю вас, не стоит связываться». Роллинг только фыркнул на это и взял с каминной полки телефонную трубку. Гастон с еще большей быстротой схватил его за руку. «Не звоните в полицию!» «Почему?» «Потому что глупее этого ничего нельзя придумать». Роллинг опять потянулся за трубкой. — Вы редкого ума человек, мсье Роллинг. Неужели вы не понимаете? Есть вещи, которые не говорятся прямо. Умоляю вас, не звонить. — Фу, черт! Да потому, что после этого звонка мы с вами оба попадем на гильотину! Роллинг в бешенстве толкнул его в грудь и вырвал трубку. Гастон живо оглянулся и в самое ухо Роллинга прошептал. по вашему указанию. Мнемуазель Зоя поручила мне отправить облегченной скоростью к Аврааму одного русского инженера на улице Габелленов в шестьдесят три. Этой ночью поручение исполнено. Сейчас нужно десять тысяч франков в виде аванса моим малюткам. Деньги у вас с собой? Через четверть часа на улицу Сены подъехала дорожная машина с поднятым верхом. роллинг стремительно вскочил в нее покуда машина делала на узкой улице поворот из за выступа дома вышел шельга и прицепился к автомобилю с задней части кузова. машина пошла по набережной на марсовом поле в том месте где некогда робеспьер с колосьями в руке клялся перед жертвенником верховного существа заставить человечество подписать великий кол договор на вечный мир и вечную справедливость, теперь возвышалась Эйфелева башня. Два с половиной миллиона электрических свечей мигали и подмигивали на ее стальных переплетах, разбегались стрелами, очерчивали рисунки и писали над Парижем всю ночь. «Покупайте практичные и дешевые автомобили господина Ситруэна».